Глава 10 «Ты должна обратиться к совету, сообщить им об опасности и объяснить всю серьезность ситуации», сказал Алерий Крал. «Барах мертв, и нам придется разбираться с этим самостоятельно, но мы теряем драгоценное время». «Что за опасность?» Несколько удивившись, он осторожно посмотрел на нее из-под лобья. «Конечно же, Барах говорил тебе о сноходцах». Магда молчала. Она хотела помочь этому человеку, но ей не нравилось говорить о том, что Барах рассказывал ей по секрету. Они оба всегда понимали, что из-за его высокой должности она должна хранить в тайне все, что он с ней обсуждает. Она никогда не затрагивала эти темы без явного одобрения мужа. Затем она вспомнила о записке в кармане, той самой, которую Барах оставил ей на крепостной стене. Его последнее обращение к ней – «Твоя судьба – найти истину. Это будет сложно, но наберись храбрости, чтобы принять призвание». Барах явно хотел, чтобы она действовала. В записке он не просил ее хранить молчание или оставаться в стороне. Он сказал, что она должна набраться храбрости, чтобы действовать. Магда понимала, что с уходом Бараха ей нужен кто-то, кому она сможет доверять. Она знала многих, с кем работал и кому доверял Барах. Но она никогда не слышала, чтобы он отзывался о ком-то с таким доверием, как о Балерике Ралле. «Да, говорил», – сказала она наконец. «Хорошо». «Расскажи о них все, что знаешь от Бараха». Магда глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Не так давно одаренные в древнем мире создали сноходцев. Барах сказал, что такое сотворенное из людей оружие может означать конец для всех нас, но все же у нас есть немного времени. Держа все в секрете, он без работал над решением проблемы и обнаружил, что сноходцы созданы с помощью нового, сложнейшего заклинания. Лорд Рал кивнул. Он рассказал мне почти то же самое, когда прибыл в Сильфиде, чтобы предупредить меня о сноходцах. Магда ощетинилась при упоминании Сильфиды. Она ненавидела это созданное из женщины существо. Сильфида забирала от нее бараха, чтобы тот мог быстро перемещаться на большие расстояния. Ещё одна мерзость, сотворенная волшебниками из человека. Магда напомнила себе, что не должна быть такой грубой. Если бы не некоторые творения волшебников, все уже были бы мертвы или ещё хуже. Некоторые волшебники создавали оружие тех же сноходцев, чтобы причинить вред. Но много было и тех, кто при помощи своего дара создавал вещи, способные спасти множество жизней. Сильфида, хоть и не нравилась Магде, была одной из них. «Мы с Барахом обсудили ситуацию и разработали план, как противостоять сноходцам», продолжил лорд Рал. «Но с тех пор от него не было вестей. И я не знаю, смог ли Барах чего-то добиться. Это одна из причин, почему я здесь». Что ж, Барах понимал, каков результат заклинания, поэтому решил пойти от обратного и создать хоть не вполне рабочую, но почти точную копию, согласно своим представлениям об этом очень сложном заклинании. С помощью этой модели он мог запустить искусственную контрольную сеть и, стабилизировав ее, отследить по узлам и основным элементам человека, который создал первоначальное заклинание. Услышав это, он в изумлении приподнял брови. «Просто поразительно!» «Я не знал, что такое возможно». Она уверенно кивнула, отметая его сомнения. «Однажды ночью я увидела это. Пугающие, светящиеся линии, зависшие в воздухе. Барах запустил сеть вокруг самого себя, чтобы отследить узлы. Я ужасно переживала за него, пока он неподвижно парил внутри нее». «Он смотрел так, словно она открылась ему с новой стороны». Для рожденной Бездара у вас определенно замечательное понимание его сути. Сомневаюсь, что хотя бы один из сотни одаренных понял то, о чем вы мне только что рассказали. Лорд Ралл в нетерпении взмахнул рукой. И что Барах сделал дальше? У него были связи с Теневой группой. Я не знаю, кто они и никогда их не видела, но подозреваю, что это могли быть участники сопротивления из Древнего мира. Он тайно встретился с ними и поручил выполнить секретное задание в Древнем мире. «Лорд Рал выгнул бровь. Совет знал об этом?» Никто не знал. Ни про копию заклинания, ни про запуск контрольной сети и отслеживание ее узлов. Ни про встречи с теми людьми глухой ночью. Никто ничего не знал. Барах сказал, что сноходцы стали реальностью, и если не хранить все в тайне то ситуация станет критической. Недавно он вернулся домой за несколько часов до рассвета и рассказал, что посланные им люди проникли в стан врага и убили группу одаренных в древнем мире, создавших заклинание сноходцев. Он мог поделиться своими переживаниями только со мной. Чуть не плача от облегчения, он сказал, что, скорее всего, теперь никто не сможет принести в наш мир такую искусную магию. Лорд Рал издал громкий вздох облегчения. «Именно это я и надеялся услышать. Не представляю, как ему удалось добиться успеха, но все человечество теперь у него в неоплатном долгу». Он снова нахмурился. «А что насчет самого заклинания?» Магда подалась вперед и заговорила тише. Возвратившись ко мне той ночью, Барах рассказал, что его людям удалось не только убить группу, создавшую сноходцев, но и выкрасть заклинания. Они отдали его бараху. «Лорд Ралл выглядел потрясенным до глубины души». «Нет». «Да». Магда решительно кивнула. парах показал мне маленькую шкатулку из кости. Ее стенки и крышка были сшиты шнуром из высушенной человеческой плоти, а внутри было что-то, завернутое в оленью кожу». Вынув сверток из шкатулки, он развернул кожу и показал мне круглый предмет, размером с куриное яйцо. Он был черен, как безлунная ночь, словно был выкован в самых темных глубинах преисподней, а по его поверхности плыли призрачные тени. Он был похож на саму смерть, принесенную в мир жизни. Магда прижала ладони к животу, который скрутила в узел. Казалось, этот словещий предмет – может высосать весь свет из комнаты. Гоня себя воспоминания, она подняла взгляд. Когда Барах открыл заклинание при помощи дара, в воздухе вспыхнула структура выше его роста. Тысячи светящихся разноцветных линий соединялись в запутанную, круглую решетчатую структуру, очень похожую на контрольную сеть, которую он создал ранее. Она пугала и восхищала своей красотой. Барах сказал, когда заклинания использовали по-настоящему, структура выстраивалась вокруг человека, который должен стать сноходцем. Магда отошла на несколько шагов, всматриваясь в темный угол комнаты. И «Я не могу представить себя на месте людей, которые добровольно ступали внутрь заклинания, чтобы переродиться в другое существо. Я не понимаю, как можно позволить магии сделать из себя оружие». А Лерик Каралл пару мгновений молча смотрел на нее, а потом мягко подтолкнул продолжить рассказ. Барах смог уничтожить его. «Уничтожить?» Она оглянулась и встретилась с его мрачным взором. «К сожалению, нет. Он сказал, что заклинание слишком сложное, и его не получится безопасно разобрать на элементы. Он не знал даже, можно ли его вообще уничтожить». Лорд Рал задумчиво потер подбородок. «Значит, оно здесь?» Она покачала головой. Он забрал заклинание в Храм Ветров, чтобы надежно укрыть его там. Храм Ветров. Лорд Рал глубоко вздохнул от облегчения. «Это лучшая новость, которую я мог услышать. А еще лучше то, что создатели заклинания убиты. И вряд ли кто-то в древнем мире сможет создать новое заклинание». Похоже на то. барх устранил угрозу, и мы, возможно, уже не находимся на краю гибели. Аллерик положил ладонь на рукоять меча. Он не говорил, удалось ли ему совладать силой, которая уже пришла в мир живых. Он смог уничтожить созданных врагом сноходцев. Магда постукивала пальцами по небольшому столику, инкрустированному серебряными листьями. Вспоминает точные слова мужа. Барах сказал, нам придется бороться с уже созданными сноходцами, но, по крайней мере, их не будет становиться больше. Сейчас эта магия надежно укрыта. Потом он отвел взгляд и со вздохом добавил. Сейчас.